Глава 15. В зал городского храма набилось множество народа. В центре стояли охотники в своих вечных тёмных плащах. Повинуясь традиции, все скинули капюшоны, но их лица оставались привычно бесстрастными. Рыцари ордена Мира и Справедливости держались вместе, будто военный отряд перед битвой. Справа у алтаря собрались жрецы. Все в белых одеждах, положенных им по правилам, тоже суровые и молчаливые. Казалось, каждый из них внимательно следит за парой у алтаря, будто ожидает неприятностей. Были в зале и простые люди, кто пришёл в храм на службу. Они старались держаться дальше от охотников, да и от жрецов, среди которых был с десяток экзекуторов. В полной тишине Голос ведущего свадебный обряд звучал особенно чётко и звонко. Странный ритуал, тихо произнёс Иден, глядя на происходящее в храме. Почему? поинтересовался Мелвин. Они стояли у самой стены, дальше от всех от алтаря. Это должно быть не так, постарался объяснить мальчик. Иден провёл в Ордене всего несколько месяцев, соблюдая их с магистром уговор, Парень учился быть похожим на остальных, говорил всегда отрывистыми, чёткими и короткими фразами, заставив себя скрывать все эмоции. Это быстро стало привычкой, которая сохранилась даже в личных разговорах с Мелвином. Свадьбы должны быть весёлыми, продолжил Иден. И должно быть тепло. Винс и его женщина, они будто не рады. Магистр только кивнул потому ей привёл тебя сюда, пояснил он ровно. Ты справляешься, даже лучше, чем я в своё время, даже лучше, чем я сам справляюсь сейчас. Но я хочу, чтобы ты знал чуть больше. Винс не показывает чувств и эмоций, как ты, я и все остальные. Он так привык. Он был с нами слишком долго, но он не бездушен. Как и его теперь уже жена которая имеет дар целительницы и не раз помогала солить врачевать раны охотников. Тоже не работа. К тому же, жрецы следят за ней так же пристально, как и за нами. Винс и Катерина оставляют тепло и любовь только для себя. Но и то, и другое у них есть. Он такой же, как я? предположил аккуратно Идан, глядя на жениха. Последнее проклятие не забрало его душу. Магистр чуть приподнял уголки губ, изображая улыбку. "Боги милостивы", сказал он, "и даже самая страшная ведьма не сможет забрать у человека душу. Память это другое. В момент своей первой победы рыцари теряют связь с корнями, со своей семьей, общиной, прошлым. Этого не вернуть". Но они не могут полностью лишиться чувств. В это верят лишь простые люди. Охотники испытывают голод и холод, еще хуже боль, но также они могут радоваться простым вещам. И из этого можно заново вырастить все остальное. И даже любовь, которую, как считается, они забывают. Тогда зачем ты учишь меня быть таким же, как остальные? Удивился мальчик. "Я защищаю тебя", напомнил магистр. «Заодно себя и Салину. Ты знаешь, Жрецы обязаны следить за нами, да и люди любят болтать. Лучше показывать им то, что они хотят видеть. Но ты должен понимать и обратную сторону, что бывает с теми, на кого ты пока равняешься". "Значит, потом мне можно будет снова измениться?" спросил мальчик. Только кругом меня много братьев ордена, и они все еще прежние, потому что освоение потерянного процесс долгий, ответил Мелвин. И не все хотят это вернуть. Многим мешает даже непережитое столкновение с ведьмой. Мешает то, что было после испытание жрецов. А еще дисциплина ордена, мы воины богов, нас видят такими. И многим нравится оставаться бездушными. Потому я и привел тебя сюда, чтобы ты знал, чего хотеть и чему учить других, когда придёт твое время, и ты станешь опытным, сам возглавишь отряд. Зачем мне становиться командиром? И эти слова магистра удивляли, потому что у тебя не отняли то, что забрали у остальных. Терпеливо пояснял ему старший Орден существует не только для того, чтобы избавлять мир от злобных ведьм. Он нужен, чтобы возвращать рыцарям украденное. Нас всех создали боги, и мы должны заново быть такими, какими нас они хотели видеть. В этом долг ордена, мой личный долг и теперь твой. Иден задумался, потом чуть неуверенно кивнул. Но это трудно, когда нет доверия, сказал он. Чтобы долго говорить друг с другом, делиться, я видел уроки, какие дают старшие нам в школе. Нас учат распознавать эмоции других, но никто не учит нас, как это чувствовать самим. И даже здесь ты говоришь, Винс и Катрина любят друг друга, но они выглядят чужими. И все же любовь у них есть, возразил магистр. На нас всегда будут смотреть как на особенных. Даже сейчас вон там сидят простые люди, а ещё жрецы. Мы не воюем со служителями, но мы не показываем им себя настоящих. А так Винс и Катрина были вместе часто, захотели быть. Они научились говорить искренне, а потом и чувствовать. Ты сказал, они оба сейчас ведут себя одинаково. Катрина делает то же, что и её муж. Она с ним принимает его жизнь и то, что с ней связано. Что до уроков. Кто умеет смотреть, научится и делать, особенно если им помочь. Так вот и помни, что тебе надо будет помогать. Иден молчал дольше и дольше думал, а потом вдруг улыбнулся, быстро как-то, украдкой, так чтобы заметил лишь магистр. Орден, как море, сказал мальчик. Вода кажется глубокой и страшной, но на дне совсем всё иначе. Я понял тебя, учитель. Тогда храни это понимание, твёрдо велел Мелвин. Это главная тайна Ордена».